Ты осуждающе поджала губы, но глаза грустно прищурились, показывая, что не только меня ты обвиняешь. Меня охватило жестокое раскаяние. Я не должен был этого делать. Нужно было говорить совсем о другом. Так вот тогда-то я и подумал. Может быть, стоит иногда ходить в кино. Там все зрители будто берут на прокат у актеров лица и надевают их. Никому не нужно свое собственное лицо. Кино это такое место, куда ходят для того, чтобы, уплатив деньги, на какое-то время поменяться лицами. Да, пожалуй, иногда ходить в кино стоит. Я думаю, не подходят только фильмы, в которых не нравятся лица актёров. Верно? Ведь идёшь, чтобы взять напрокат эти лица и надеть на себя. Поэтому, не придись они точно, половина интереса пропадает. А разве нет фильмов без актёров? Ну, например, документальные не имеет значения. Пусть в них нет актеров, лиц то все равно есть. Даже рыбы, даже насекомые имеют какую-то физиономию. Даже стулья и столы имеют свое лицо, которое может нравиться или не нравиться. Но кто захочет смотреть фильм, нацепив рыбью морду? Ты затрепетала, как бабочка, наслаждаясь шуткой. Права была, конечно, ты. Несомненно, лучше молчать, чем вытаскивать на свет эту рыбью морду. Нет, ты ошибаешься. Речь идет совсем не о моем лице. «Лица-то у меня ведь нет, а значит, оно не может не нравиться, ни не нравиться. Ты — другое дело. Для тебя не может не быть вопроса, с какими актерами фильм ты хочешь смотреть. Что бы ты ни говорил, все равно мне нравятся фильмы без актеров. Не получаю никакого удовольствия ни от трагедии, ни от комедии. Но почему? Но почему ты всегда стараешься меня утешать?» Непроизвольно тон у меня стал резким, мне как-то все вдруг стало безразлично. И под бинтами я скорчил отвратительную гримасу, которую все равно никто не мог увидеть. Может быть, от того, что снова стало жарко, пиявки закопошились, и все лицо вокруг них загорелось зудом. Это не было молчание которое можно преодолеть таким способом. С какой стороны мы не подступали к разговору, он все время замирал на одной и той же точке. У меня не хватило духа продолжать, и я замолчал. Наше молчание не было безмолвием, возникшим от того, что уже все сказано. Это было горькое молчание, когда весь наш разговор рассыпался на мелкие кусочки.